Глава 9. Великое оружие 3. После небольшого разговора Лилит ушла, а Кай продолжил работать над ножнами. Обработка духовных материалов завершилась, и пришло время превратить их в полноценные артефакты. Первым делом Кай встал за специальный станок, где тисками зафиксировал одни из ножен. Однако надевать артефактные перчатки, всовывать руки в особые выемки и в целом активировать станок он не стал. Парень не только был грандмастером артефакторики, но еще и обладал идеальным контролем энергии, поэтому в вспомогательных инструментах не нуждался. К слову, несмотря на схожее название, идеальный контроль энергии Кая все же отличался от оценки уровня контроля энергии, используемой системой. Грубо говоря, если первое показывало степень того, как крепко Кайзер удерживает энергию в своих руках и насколько она ему подчиняется, то второе отображало его умение манипулировать ею на мельчайшем уровне. Последнее зависело от тренировок, а первое от силы воли и особенностей души. Впрочем, с недавних пор, что то, что другое, у Гая было на высочайшем уровне. Взявшись за края ножен, суверен Храма Вечного Пути начал медленно и выверенно формировать внутри кристалла праны пустые каналы, символьные техники, одновременно 25 штук. Среди них были техники укрепления, управления весом, увеличения жаростойкости и многие другие. Притом, как и в других артефактах, большая их часть потом даже не будет учитываться системой, слишком несущественные на фоне основных. Вообще, профессионализм любого артефактора определялся тремя параметрами. Знанием большого числа символьных техник, умением верно определять те из них, что идеально подходят конкретному артефакту и духовному материалу, и способностью безошибочно формировать пустоты плетений. Последнее было особо важным, поскольку любая более-менее серьезная ошибка приводила выбранный участок в негодность и требовала полной переделки символьной техники. А если ошибок было слишком много, то материал и вовсе приходил в негодность. У Кая ушло полтора часа на создание 32 символов, которые он затем особым образом объединил в шесть слов. Шесть групп, взаимодействующих друг с другом символьных техник одной категории, например, укрепление. Столько же Кай потратил на вторые нужные, после чего занялся внедрением частиц законов в артефакты. Для этого еще на этапе обработки духовного материала он оставил внутри них подюжини полостей и небольшие отверстия в статическом энергопространстве, ведущие к ним. Взяв несколько разных осколков стихий, Кайзер разрушил их и выпустил на свободу заключенные внутри частицы законов средины божественного ранга, созданные еще в Бильтейс. Поместив их в те самые полости и окружив собственной энергией, Он резко сжал ки, запечатывая частицы внутри ножен. Теперь они были связаны только с плетениями символьных техник, которые и станут напитывать в дальнейшем. Кстати, сами по себе кристаллы энергии в качестве артефактов нельзя было использовать. Если сформировать внутри них плетения и уложить частицы, то даже одного применения хватит, чтобы серьезно повредить кристалл. Поэтому и требовался духовный материал – который делал кристаллизованную прану более устойчивой к таким действиям. Но даже с ним нередко требовалось выжидать некоторое время, прежде чем повторно активировать способность. Фактически на этом ножные можно было бы считать завершенными. Стоило только взять их в руки и влить немного энергии, как начинали работать пассивные способности. А если добавить еще больше «ки» и волей заставить запечатанные частицы законов направиться к символьным плетениям, то подключались еще и активные способности. Тем не менее, кое-чего Каю все же не хватало. Поэтому следующие почти семь часов он потратил на формирование внутри энергопространства гигантского и архисложного плетения, что даже близко не напоминало символьные техники. Собственно, это была одна из сильнейших вариаций техники духовной метки. Когда же Кайс закончил, он на несколько часов вернулся в личное измерение, где восстановил силы. Сразу после этого принялся создавать метку. Обычно ее можно было сделать и без вырезания внутри кристалла энергии плетения, а просто создав как обычную технику. Но если речь шла о важнейших артефактах, то экономить не стоило. Любая духовная метка требовала всего двух вещей – энергии и как можно большего количества воли, влитой в нее. Но Кай решил пойти еще дальше, взяв наиболее пропитанную волей силу – энергию души. Немалый ее запас у него всегда имелся при себе, так что заполнить сформированное плетение энергии души до краев не составило труда. Попутно он использовал полное подчинение, вливая еще больше воли в эту субстанцию. Лишь когда ножны уже едва не гудели от силы, Кай наконец замкнул плетение и послал короткий импульс воли. Техника активировалась, и огромная мощь преобразовалась в нечто незримое, что окутало ножны. Отныне, пока эта сила действует, а действовать она будет сотни тысяч лет, если ее не разрушат, Никто, кроме Кая, не сможет использовать ножны. Артефакты примут только его Ки, а любая чужая будет блокироваться волей парня внутри духовной метки. То же касалось и частиц законов, внедренных в ножны. Они не подчиняются чужаку. Кроме того, Кай поместил в некоторые полости артефактов сверхплотные лазурные кристаллы. В отличие от кристаллизованной праны, что располагалось внутри вещества, Такой кристалл частью энергопространства не считался. Воле духовного материала было в разы сложнее пропитать и захватить его, а потому он мог использоваться в качестве эдакой батарейки. Собственно, это с ним и сделала духовная метка, поддерживая функционирование символьных техник даже без вмешательства Кая. Такая духовная метка теоретически могла временно ограничивать для владельца те части плетений, что относились к техникам более высоких и пока что недоступных ему рангов. Это и называлось масштабированием. Но проделывать такое с ножными Кай пока не собирался. Для будущей авантюры ему понадобится вся их мощь, так что использовать он будет не собственные частицы, а чужие, заложенные в артефакт. Еще одной особенностью данной духовной метки был запрет на рождение внутри ножен хранителя. Если с оружием или ключевыми артефактами по типу ядра гигантского массива это обычно не делалось, то вот таким второстепенным предметом возможность появления духа была совершенно не нужна. Особенно с учетом того, что воля формирующегося духа постепенно ослабляет метку, делая ее более уязвимой ко взлому. Закончив с этим, Кай без промедления активировал призрачную татуировку Инь-Ян. «Изначальная вспышка!» Мысленно воскликнул он, насытив белоснежные узоры на правой руке оставшимся запасом энергии души. Ослепительное сияние озарило всю мастерскую, а когда свет наконец погас, парень заметил вязь белых линий, что покрывали и те, и другие ножны, мерцание которых понемногу пропадало. Но это было не единственное изменение. В первую очередь усиление концепции Ян сделало артефакты более прочными, твердыми, жаро- и хладоустойчивыми, повысило стабильность энергетического пространства, мощь внедренных частиц законов с лазурными кристаллами и даже усилило духовную метку. Но главное, для всего этого Кай использовал частицы Ян средины божественного ранга. Для продажи небесные монархии создавали частицы законов с помощью продвинутого вложения воли, стиль небесного смертного, закладывая в них желание подчиняться чужой воле. Однако так управлять ими все равно было очень непросто. Если даже собственными силами любое плетение без длительных тренировок создать довольно трудно, то уж с чужими частицами законов сложность моментально возрастала в разы. Не было никаких проблем в том, чтобы пустить частицы по каналам символьных техник внутри кристаллизованной праны. Но вот создание такого плетения с нуля обязательно растянулось бы на десятки минут. Потому-то чужие, более могущественные частицы законов никто и не применял в бою. Но Каю повезло. Любая татуировка являлась чем-то вроде артефакта, духовным материалом для которого служила плоть самого воина. Поэтому все плетения уже были внедрены в тело парня, и оставалось лишь пустить частицы и энергию по одному из них. Другое дело, что изначальная вспышка божественного ранга мигом истощила духовные и физические силы Кая, а также потребовала слишком большого количества частиц Ян. В обычном случае их хватило бы для насыщения сотни артефактов. Тем не менее, это того стоило. Ощущая безумную усталость, Кай все же решил закончить начатое. Взяв оба экземпляра ножен в руки, он медленно и аккуратно вытянул собственную волю из их статического энергопространства, позволяя воле мастера захватить кристалл. Обычно потеря контроля над кристаллизованной праной длилась от пяти до 7 дней, но Кайзер не желал столько ждать, так что сам все отдал. Теперь же, когда это произошло, Он больше никак не мог нормально воздействовать на энергопространство, ни превратить его обратно в динамическое, ни создать плетение внутри кристалла, ни насытить артефакт энергией, ни насытить артефакт частицами, разве что разрушить кристаллизованную энергию и тем самым снизить ранг материала. Ибо тут даже полное подчинение или уникальная способность Кая управлять любой нейтральной энергией не помогли бы. Требовалась как минимум воля уровня божества. Но так или иначе, Кай сделал все идеально, так что бесповоротное закрепление результата его не страшило. Покончив с этим, он тут же получил множество системных сообщений. Внимание! Вами был создан уникальный для уйкумены предмет на основе стандартных плетений. Вид. Артефакт. Элементы духовного материала. Ментал. 32,6% Меч 32,6% Пространство 32,6% Инь 2,2% Элементы символьных техник Металл, меч, пространство Инь, душа, холод пустоты, сияние пустоты Реальный ранг, божественный, среднее качество Потенциальный ранг – божественный, среднее качество. Качество обработки духовного материала – 100 из 100, гранд-мастерское. Качество плетения символьных техник – 100 из 100, гранд-мастерское. Улучшение – божественными частицами конечной стадии Звездного Императора. Улучшение – концепция Ян. Изначальная вспышка призрачной татуировки Инь-Ян. Необходимо дать название предмету. Поспешите. Осталось 100 секунд. Если предмету не будет дано название, его автоматически сгенерирует система. Мысленно кивнув, Кай ввел заранее выбранное название. Принято. Проверка совпадений. Совпадения найдены. Совпадения не критичны. Внимание! В реестр были добавлены ножны кошмаров. Вариация G.O. 8268470047N97366107 Создатель Кайзер Кай Арнхард Прогресс достижения Творец артефактов 1 из миллиона Ножны кошмаров. Ранг. Божественный. Качество. Среднее. Особенность. Активная способность. Сияющие рабские путы. Особенность. Активная способность. Духовное подавление. Особенность. Активная способность. Ловушка духов. Особенность. Активная способность. Великий сон. Особенность. Активная способность. Солнечное отражение. Особенность: пассивная способность. Пространственная клетка. Особенность: пассивная способность. Бесконечное внутреннее пространство. Особенность: пассивная способность. Оковы души. Особенность: пассивная способность. Отрицание меча. Особенность: пассивная способность. Отрицание инь. Особенность Пассивная способность – охлаждающий покров. Особенность – вес предмета составляет 1534 килограмма, но для владельца он ощущается не тяжелее 2 кг. Смотреть подробности – только для создателя. Кинув взгляд на вторые ножны, Кай увидел аналогичное описание. Отныне, если кто-нибудь создаст похожий в плане материалов и символьных техник артефакт, то система автоматически даст ему имя «Ножны кошмаров». На этом работа Кая с для клинков кошмаров закончилась. Потратив на их создание более двух суток, он, наконец, мог заняться подготовкой непосредственно к самому поединку воли. Со времен Саахи, которую Кай, впрочем, даже и не помнил, его знания об устройстве мироздания обновлялись и расширялись далеко не один раз постепенно приближаясь к истине. Поэтому, если раньше он читал о том, что все сущее желает продолжать существовать, что и является причиной зарождения природных частиц, законов и духов, то теперь уже знал, что в действительности все дело в воле, воле мироздания. Вроде бы довольно очевидный факт, что вся вселенная обладает собственной волей, но приходят к нему далеко не все, и даже Кай узнал об этом только на Бельтейс. А ведь подтверждение этой гипотезы лежит буквально под носом у всех истинных мастеров. Нужно лишь задуматься над несколькими несложными вопросами. А почему, когда пытаешься проявить волю мастера или другую способность на ее основе, за пределами своего тела, то все вокруг, даже вакуум, словно бы сопротивляется этому? Почему идет ответная нагрузка на душу, если все это вроде как никому не принадлежит? Почему так невообразимо сложно манипулировать на микроскопическом уровне подчиненной своей воле материей, хотя собственным телом это в разы проще? Зачем нужна божественная воля для воздействия на информационный уровень реальности? И почему тогда обычные смертные не могут проявлять волю как истинные мастера, а мастера как боги? Ответ приходил сразу же. На самом деле все сущее принадлежит вселенной. Ее воле. Это она всем мешает и сопротивляется. И она является причиной рождения частиц законов и духов. Вселенная бесконечна, а потому в малых масштабах ее воля сама по себе не очень-то и сильна. Но есть то, что способно локально ее усилить. Энергия, которая тоже является носителем воли мироздания. Поэтому, когда энергия пропитывает духовный материал, то растет не только его потенциал и ранг, но еще и мощь воли. И стоит ей накопиться в достаточном количестве, а затем объединиться, что может происходить тысячи лет, как тут же начинается процесс зарождения духа. Мироздание притянет чистую искру из мира мертвых, а затем сформирует для нее оболочку и энергию души. Если это скопление свободных частиц законов или необработанный духовный материал, то родится обычный дух. Но если это артефакт или растение, то родится хранитель. Собственно, их и отличает то, что у последних при рождении есть маломальский пригодный физический сосуд. В первые дни после рождения, пока связь еще не окрепла, дух может покинуть предмет или растение. Так он станет свободным, но при этом заберет с собой немалую часть энергии, информации и воли мироздания, которая стала его волей что ослабит или даже разрушит сосуд. Подобное происходило нередко, как минимум в половине случаев. Если же дух останется, то вскоре полностью срастется с сосудом и станет его хранителем. И в случае с артефактами таких может быть два вида. Первые – обычные хранители. Вторые – хранители, что родились под давлением духовной метки владельца. Накладывая на предмет отпечаток воли, воин не только сбивает процесс объединения воли мироздания внутри материала, но и серьезно замедляет следующую попытку. Тем не менее, шанс на рождение у духа остается, если только на это не наложен запрет, как сделал Кай с ножнами. Естественно, для потенциального хранителя такое не проходит без последствий. Под воздействием духовной метки хозяина его собственная воля приобретет максимально схожую чистоту, что делает духа полностью покорным владельцу артефакта. Кроме того, сам факт наличия хранителя делает любой предмет гораздо более могущественным. Подобные артефакты называют великими, и шанс их появления крайне низок. На это нужны даже не тысячи, а десятки тысяч лет, в течение которых предмет может сломаться, а воин умереть или перестать его использовать, убрать метку. Все это сильно снижает вероятность рождения хранителя великого артефакта. Однако, если таковой все же появится, то никогда не покинет свой сосуд. Если только это будет не дух оружия. В отличие от остальных своих братьев, сущности, стихи и пути оружия очень горделивы. Настолько, что ни при каких условиях не останутся внутри обычного артефакта. Из-за чего, например, хранителей меча или копья не существует в принципе. И даже если это будет великое оружие, то родившийся в нем дух все равно может уйти и отринуть свою связь с владельцем предмета. Все потому, что, как дух оружия, он жаждет постоянно сражаться, убивать и уничтожать. Но если хозяин регулярно не использует артефакт таким образом, а просто пометил его и оставил где-то пылиться, то родившийся дух поймет это и откажется служить такому воину. И тем удивительней факт, что дух внутри клинков-кошмаров никуда не делся. Нет, конечно, Кай часто использовал мечи. Однако, сколько он ими владел? Почти восемь с половиной лет? Это просто смехотворный срок для зарождения духа, который при этом остался бы привязан к клинкам. Но все-таки это произошло. Усмехнувшись этому, Кай телепортировался в тронный зал. Внутри его встретил Рагнар, что сидел на полу возле гигантского пылающего металлического куба. Очутив появление суверена, ас открыл глаза. «Уже готов?» «Относительно», – пожал плечами Кай, кладя ножный на пол. «Но больше времени в любом случае нет. До турнира меньше половины суток, так что придется использовать, что есть». «Ну...» Но... Медленно поднялся Рагнар. «Удачи тогда, глава! Вскоре в тронный зал прибыли и остальные последователи Кайзера, а также Лилит. «Развейте свои техники на счет три. Когда я призову мечи, сдерживайте их силы», — велел Кай, активируя абсолютно все свои усиления, вплоть до техники пришествия Владыки Войны. «Раз, два, три!» Укрепившие пространственный карман техники Рагнара, Лилит, Хира, Анатаса и Шоу одновременно рассеялись, а следом пропала и сама темная сфера. Воспользовавшись духовной меткой, Кай телепортировал клинки кошмаров прямо себе в руки. Жуткая аура могущественного духа раскрылась в зале. «Хозяин!» – прозвучал в голове Кая сладострастный, но в то же время жуткий женский голос. «Я так долго ждала этого момента! Давай же уничтожим здесь все! Эти букашки такие надоедливые!» Одновременно с этим произошла попытка активации мира кошмаров и ожившего кошмара, которую, к счастью, прервал слаженный удар сдерживающих техник членов храма. Однако неконтролируемый поток инь, хлынувший в тело Кая, это не остановило. Частиц оказалось так много, что даже схожесть чистоты воли не могла полностью защитить парня. Если бы не его безумная регенерация и техники усиления, то он уже в первые мгновения лишился бы пальцев. Впрочем, среагировав с небольшим запозданием, Кай все же ответил ударом на удар. Техника солнечного отражения, которую он недавно создал на основе сияния пустоты, хлынула вдоль его рук и начала резко отталкивать частицы инь, буквально обращая вспять их поток. Следом Ка использовал руну обновления и ледяное отражение. Появившийся в параллельном потоке времени двойник усилием воли переместился в общий поток, подобрал ножны, а затем применил заимствующее пламя, сжигая тело и душу. Взорвавшись неимоверной мощью, он начал надевать ножны на клинки. Настоящий Кай тоже подался вперед, вталкивая сопротивляющиеся мечи в оковы. Словно предчувствуя что-то неприятное, дух вдруг стал бесноваться, едва не разрушив подавляющие техники Рагнара, Лилит и остальных. А ведь что они, что сам Кай, были вынуждены сдерживаться, дабы не повредить сами клинки? Но так или иначе, у них все получилось. Оружие оказалось в ножнах, после чего двойник, доживающий свои последние мгновения, вложил в артефакты максимум силы и активировал все их способности. Разработанные специально под клинки кошмаров и их двухстихийного хранителя, ножны кошмаров вскоре полностью подавили их. Стих даже поток инь, вырывающийся из рукояток. Два артефакта спокойно сделали то, что с трудом удавалось пятерым могущественным воинам. Причин на то было две. Во-первых, способности ножен базировались на наиболее подходящих к подобному сдерживанию элементах – душе, пространстве, сиянии пустоты и холоде пустоты. Притом использовались не случайные символьные техники, а как раз те, что идеально противодействовали силам мечей и духа. С другой стороны, товарищи Кая мало того, что не знали подходящих техник, так еще и не владели нужными путями. Лишь Лилит и Хира использовали стихию пространства, но одного этого было слишком мало. Ну и во-вторых, ножны кошмаров не только были усилены божественными частицами и концепцией Ян, но еще и банально использовали частицы средины божественного ранга, кои Кай внедрил в них. Такая мощь была несопоставима с объединенной силой Лилит, Рагнара, Анатаса, Хира и Шоу, которых ослабли правила Инсулая. В конечном счете двойник исчез. Акай кивнув остальным, прикрыл глаза, сконцентрировал всю волю на мечах и погрузился в мир души. Но надолго его сознание там не задержалось. Миг, и вот он посреди бесконечной тьмы. Далеко позади парня гигантская, словно целая планета, фиолетовая сфера. Впереди такая же, но состоящая из темного и алого туманов, душа-духа. Все это было лишь визуализацией того, что видело духовное восприятие Кая. И даже он сам был не более чем свержатым щупальцем воли, представленным в таком виде. Интересно. А в противостоянии с волей кровавой пилюли все выглядело совершенно иначе, — отметил Кайзер. Впрочем, тогда и поле боя было другим. Встречать Кая никто так и не явился. Похоже, ножнам удалось не просто сковать духовные способности хранителя, но даже погрузить его разум в сон. Однако без противника начать поединок воли было невозможно, а потому Каю пришлось отключить соответствующую способность ножен. Вдобавок, чтобы ускорить процесс пробуждения духа, он создал несколько небольших клинков и выстрелил ими в душу противника. Навредить ей это не могло, но вот причинить боль легко. А в большем смысла и не было. В конце концов, любая оболочка души находится так близко к искре, что концентрация воли в ней зашкаливает. Поэтому как-то навредить душе или даже просто воздействовать на нее. Например, отвести взгляд, как это делают с помощью воли мастера. Чистой волей можно только в том случае, если воля жертвы значительно слабее. Хотя бы на ступень. Однако это не означает, что если воля не явится на поединок, то подавить ее будет невозможно. На самом деле, наоборот, будет даже проще. Воля прямолинейна. И если ты не защищаешься, а только терпишь, то значит, ты уже сдался. Потому как уже само желание сопротивляться не позволит просто сдерживать волю внутри души. Хоть как-то, но она проявит себя. Иначе это будет означать, что существо не имеет стремления защищаться. В таком случае сломить его гораздо проще. К счастью или нет, но к нынешнему оппоненту Кайзера это никак не относилось. Реакция на его действия последовала незамедлительно. И уже вскоре со стороны темно-алой сферы к нему потек черный туман что принял облик высокой, пышногрудой демоницы с пепельными волосами, облаченной в черно-красный доспех. Отличительной же ее особенностью было полное отсутствие лица, глаз, рта и носа. В левой руке она держала длинный неровный меч. Еще два похожих почему-то торчали из ее живота, словно ее кто-то ими пронзил. Такой вот жуткий облик взяла себе хранитель клинков кошмаров что вполне соответствовало двум ее стихиям – мечу и инь. Вообще, обычно духи концепции и высших путей родиться никак не могли. Это было связано с тем, что их частицы законов не формировались в природе сами по себе, поскольку в мироздании не было необходимого для этого источника, который есть у обычных стихий. Но более того, даже если искусственно их создать, а затем аккуратно передать воле мироздания, как это было с тем же туманом, инь в глубине, то формировать скопления и объединяться они не станут. Это их роднило с элементами разума, тела, зверя и души. Однако, в отличие от них, концепции и высшие пути даже не могли начать впитываться духовными материалами. «Ни один кузнец, даже божество» не мог заставить информацию о концепциях или высших путях внедриться в духовную материю, если она ранее не содержала таковую. Но кости демона были уникальным объектом, каким-то образом обходящим это ограничение природы. Именно их существование и позволило рождающемуся духу меча обрести дополнительный элемент – инь. Невозможный материал породил невозможную сущность. «Хозяин!» – обратилась демоница к Каю с помощью духовной связи. «Почему ты мешаешь мне? Почему мы еще не погрузились в реки крови? Почему?» «Успокойся! Я запрещаю тебе убивать и разрушать просто так!» – предпринял Кай последнюю попытку. Технику духовной связи он пока не мог использовать, но из-за незримой близости с душой и волей духа все же был способен с ней ментально общаться. Подобное также касалось его клонов Арсцилы, некогда Рунтана и потенциально Игдраселя. «Хорошо, хозяин», – радостно ответила хранитель, а затем тут же заявила. «А теперь пошли разрубим тех уродцев на кусочки, срубим их головы и выпустим кишки». «Как и говорил Магнус, она совершенно не воспринимает мои приказы. Я будто в стену уперся». Приложив ладонь к лицу, покачал парень головой. «Что ж, раз нет другого выхода, то придется эту стену сломать». Подняв руки на уровень груди, он резко сблизил их. В тот же миг вокруг демоницы появились тысячи клинков воли, что растерзали неожидавшую такого женщину. Вот только это хоть и ослабило ее, но точно не убило. В поединке воли с подобного уровня существами они не могли так легко проиграть. Вновь обратившись в Алла темный туман, дух переместился в сторону. «За что, хозяин?» – искренне удивилась она. «Или же вы хотите убить меня?» «Да, это тоже весело. Тогда я убью вас!» Демоница взмахнула клинком, выпустив прямо в Кая темно-алую волну. Атака оказалась столь огромна, что уклониться было принципиально невозможно. Тем более, что позади парня оставалась его душа, которой атака легко могла быть перенаправлена. В реальности же все это выглядело так, будто от одного из щупалец воли отделилась часть поменьше, тут же расширилась и направилась к другому щупальцу. В ответ Кай создал для себя пару мечей, а затем ринулся вперёд. За его спиной словно раскрылся бесконечный плащ. И когда парень пронзил волну, этот плащ накрыл её следом. Молниеносно сблизившись с духом, Кайзер со всей силы обрушил на него клинки и моментально отлетел назад, оказавшись разрубленным надвое. «Как и ожидалось», — подумал Кай соединяя две части воли, из которых и состояло его иллюзорное тело. Ее воля все еще сильнее моей. Почти 47 дней я заставлял клонов осознанно по максимуму нагружать меня, но это оказалось недостаточно. Значит, остается только план «Б». Отправив кое-кому короткий мысленный приказ, он вновь атаковал. Демоница в этот момент приближалась к нему, желая снова разрубить своего хозяина. Она уже занесла меч, как вдруг Кай разделился на десятки тел, каждая из которых стала до жути быстрым. Не понимая, что происходит, дух замерла и начала озираться. Несколько каев тут же пронзили ее, после чего моментально отступили. Хранитель даже не успела восстановить целостность, как ее вновь атаковали, а затем еще раз и еще. Не имея возможности даже среагировать на угрозу, демоница могла лишь бессильно размахивать клинками и атаковать на расстоянии сгустками густками воли, пытаясь хоть как-то задеть Кайзера. Увы, все было тщетно. Десятки противников неуловимо мелькали вокруг нее, беспрестанно сжали, словно огромные разъяренные пчелы. И хотя сами по себе атаки Каев были не так уж и сильны, Их обилие все-таки постепенно ослабляло демоницу. Что Кай, что хранитель клинков-кошмаров в этом поединке использовали не просто волю, а полное подчинение. Но даже если у новорожденного духа и было откуда-то это умение, то идеально пользоваться им она еще не научилась. Чего точно нельзя было сказать о Кайзере. Именно большой опыт применения этой способности позволил ему разделиться на десятки мини-щупалец воли и многократно ускорить их. «Хозяин, так неинтересно!» – закричал хранитель. «Ты слишком быстр! У меня не выходит тебя убить!» Несмотря на преимущества в силе воли, ответить хоть как-то дух не могла, а потому стремительно проигрывала. Лишь уже когда она начала по-настоящему испытывать духовную усталость и ослабление воли, в ее юный разум пришла идея атаковать не проекции хозяина, а саму его душу. «Догадалась все-таки», – мысленно усмехнулся парень. «Тогда закончим этот фарс». Вновь остановив огромную темно-алую волну, Кай вдруг соединился в одну проекцию и ринулся в лобовую атаку. Удивившись, демоница уже была обрадовалась, как вдруг Кай вспыхнул огромной мощью. Плащ за его спиной увеличился до невообразимых размеров, мигом отделив парня и духа от внешнего мира, что полностью лишило демоницу возможности сбежать или уклониться. Следом Кай наконец ударил. Демоница собрала максимум сил и взяла себя в руки, однако не разрубить, как в первый раз. Ни даже заблокировать атаку хозяина не смогла. Она ослабла, а мощь воли Кая не только почти не снизилась, но даже возросла. Клинки хранителя сломались, а ее проекцию разорвало в клочья. Но на этом парень не остановился. Сконцентрировавшись до предела, он лично превратился в десятки мечей, кои моментально пронзили оставшийся от духа темно-алый туман. Тот начал метаться из стороны в сторону, но сжавшаяся клетка так и не позволила демонице уйти от клинков. Продолжая давить на нее, они делали сгусток тумана все меньше и меньше. — Хватит, хозяин! — взморилась дух. — Остановись! Мне больно! Я не хочу умирать! Естественно, умереть в поединке воли было практически невозможно. Для этого потребовалось бы не надломить или даже сломить чужую волю, а буквально загасить ее. Вот только сделать это можно было только в том случае, если разница в силы воли составляла хотя бы пару шагов. Так что останавливаться Кай не спешил. Даже наоборот, усилил напор. «Почему, хозяин? За что? Остановись, пожалуйста!» снова закричал охранитель. Облако тумана уменьшилось вдвое, но Кай все равно не собирался прекращать. Уже вскоре облачко стало совсем маленьким. «Я сдаюсь! Сдаюсь, хозяин!» – слабо произнесла демоница. Лишь услышав необходимые слова, Кайзер наконец остановился. Мечи покинули темно-алый сгусток, вновь приняв облик парня. Мгновение спустя его неожиданная мощь исчезла, а отрезавшая их от внешнего мира воля отступила. В то же самое время находившиеся в хранилище Кая 47 клонов попадали от усталости. Все они были теми немногими из двойников, что уже овладели волей мастера и научились накапливать волю разума внутри духовной метки, тем самым как бы заменяя себе искру и снижая нагрузку на Создателя до нуля. Однако их связь с ним никуда не пропала. И, как обычные клоны через нее могли тянуть волю из Кая, так и Кай мог тянуть волю из клонов с усиленной меткой. Собственно, это и помогло ему победить. Темно-алый туман вновь начал объединяться. Однако на этот раз вместо взрослой демоницы перед Каем появилась маленькая девочка-демоненок. Если бы не отсутствующее лицо, то она могла бы показаться даже милой. «Проигрывать неинтересно». А лучше самой убивать не по детски заявила она а ведь это все еще был небесный дух шаги от божественности теперь ты готова слушать меня загрохотал голос кая хранитель испуганно вздрогнула я слушаю отныне ты будешь не только слушать меня но и выполнять услышанное надавил парень первым делом я запрещаю тебе убивать — Разрушать, а также использовать силы клинков кошмаров, пока я не дам тебе на это разрешение, или пока на тебя, меня или наших союзников кто-то не нападет. Ты поняла? — Ну как же так? — понурила она голову. — Зачем же мне тогда жить? — Не волнуйся, мы будем сражаться и проливать кровь. «Много, но по делу». «По делу», — повторила девочка. «Хорошо», — кивнула она. «Ты все поняла?» — переспросил парень. «Слушаться и не использовать мечи и не разрушать ничего без твоего разрешения. Убивать по делу». Хмыкнув, Кай улыбнулся. «А теперь объясни-ка, почему ты родилась такой сильной?» Наконец, перестал он вкладывать в слова волю. В большинстве своем подобные ей сущности рождались обычными младшими духами, теми, кто равен по силе начальному заклинателю. Поэтому, к слову, они являлись единственными существами, кому не нужно было проходить священную кару небес. Ведь они не рождались смертными, чего не могли избежать даже дети богов, чьи души формировались еще в утробе матери, где и развивались до момента рождения. Но Кай все же знал, что чем выше ранг информации в скоплении частиц или артефакте, тем дольше может копиться воля мироздания. Поэтому иногда духи могли рождаться и гораздо более сильными. Однако существовало правило, ступень новорожденного будет на две ниже той, которую он может достичь внутри предмета данного ранга. Внутри клинков кошмаров – артефактов пика божественного ранга, любой хранитель мог стать не более, чем срединным звездным императором. То есть родиться эта девочка должна была всего лишь средним священным духом, а никак не небесным духом в шаге от божественности. «Эммм», – задумалась демоница, что постепенно возвращала прежний взрослый облик. «Сейчас она выглядела уже как подросток». «Не знаю», – пожала дух плечами. Когда я впервые себя осознала, в клинках было много энергии. Нет, не так. Там было очень много энергии. И она была странной. А еще в ней было очень много воли мироздания, больше, чем у меня. Наверное, это из-за нее я сразу такой родилась. Допустим, нахмурился Кай. Информации о чем-то подобном он даже в библиотеке Бельтес не встречал. Конечно, еще оставалась неизученная часть архива Умбертольда, но парню почему-то казалось, что и там не будет ответа. «Странная энергия?» Вдруг осенило его. «Такая?» Сформировал он капельку той силы, что появлялась при объединении инь и ян. Ее он обычно использовал для создания энергии души. «Да, она!» Резко воскликнула хранитель. Но вдруг замолкла. «Или нет?» Неуверенно добавила она. «Она была немного другой. Менее видимой и более плотной. А еще ее было очень много. И она была нейтральной, то есть принадлежала Вселенной». «Я понял. Закроем пока тему. Теперь второй вопрос. Как ты смогла родиться так быстро?» В конце концов, накопленная в клинках воля мироздания не только должна была объединяться из-за духовной метки как минимум десяток тысяч лет, но еще и борьба между притянутыми искрами, а на такой куш их всегда приходит много, обязательно затянулась бы на тысячи лет, прежде чем одна из них не стала бы достаточно сильной для души такого уровня. И тем не менее, все это произошло буквально за считанные секунды. По крайней мере, для Кая. «Наверное, из-за жуткого молота, что выковал мою душу». «Молота? Выковал душу?» – переспросил изумленный Кай. «Ничего такого он не видел в кузнице». «Ага, такой страшный. Потом я долго в беспамятстве была». «Ладно», – покачал парень головой. «Ты можешь влить свои воспоминания о том времени в свиток». «Да, но я не знаю как». «И правда, ты ведь только родилась. Ну тогда непонятно, откуда ты знаешь язык?» «Язык?» – недоуменно наклонила дух голову. «Разве мы не общаемся образами и эмоциями через духовную связь?» Ответ удивил парня. Расширив восприятие духовной связи лично для демоницы, он вновь обратился к ней. «Скажи что-нибудь теперь». На этот раз вместо слов в разум парня ворвались несколько образов и чужое чувство непонимания. Все это можно было перевести примерно как удивленное «Что мне сказать?» «Интересно. Впервые встречаюсь с существом, что общается подобным образом. Та же Улу хоть раз, но использовала обычную речь и звук. «Но, получается, души могут автоматически переводить эту мешанину в привычные слова и наоборот? Или это способность системы?» Задумался парень, возвращая восприятие на прежний уровень. «Что ж, тебе предстоит многому научиться», — сказал он демонице. «Да, хозяин». «И хватит меня так именовать. Меня зовут Кай». к, -к, -к Кай?» С трудом произнесла дух. И на этот раз это была именно речь, ибо мысленный образ парня у нее носил оттенок слова «хозяин». «Правильно. А тебя теперь буду звать Виола. Обычные духи не используют имена, но в нашем обществе без этого будет сложно». «Ви-ола», — повторила демоница, делая явные успехи в изучении навыка словесного общения. Кивнув, Кай наконец-то вернулся в реальность. Глаза парня открылись, и тронный зал вновь предстал перед ним. «Ну как?» – спросил Шоу. Остальные члены храма тоже уставились на Кайзера. Для них с того момента, как Суверен закрыл глаза, минуло всего пара секунд. Кай не стал спешить с ответом, вместо этого отключив ножны и вынув клинки. Больше виола не бушевала, а из мечей не вырывалась сила. Однако кое-что все же произошло, отчего Хира и Анатос отшатнулись, а Лилит, Шоу и Рагнар явно напряглись. Все они вдруг ощутили, словно к их горлу кто-то приставил острейший клинок. Кайзер же в этот момент чувствовал небывалое воодушевление и легкость. С великим оружием в руках он стал значительно смертоноснее. Ему казалось, будь то его мастерство меча резко возросло. И, конечно же, причиной тому была связь с подчинившимся хранителем клинков-кошмаров. Вообще, любое великое оружие могло быть использовано тремя способами. Во-первых, банальный призыв самого хранителя. Если дать ему разрешение, то он спокойно мог проявиться в реальном мире, создав себе временное тело из собственной стихии и сражаться как полноценный воин. Во-вторых, можно было оставить духа внутри, что усиливало как хозяина, так и мечи. Используя великое оружие, владелец автоматически начинал сражаться лучше, словно оно становилось естественным продолжением его тела. Кроме того, в его руках такой артефакт мог оставлять на теле врага и прочих объектах так называемые «проклятые раны», избавиться от которых было очень непросто, пока этого не пожелает владелец. Ну и в конце концов, находящийся внутри дух не только усиливал любые удары, включая духовный урон от сфер, но еще и ускорял формирование, а также повышал мощь любых техник, что плелись внутри. И в-третьих, хранитель великого артефакта мог передать свою силу хозяину. Это было то же самое слияние с духами, но в отличие от порабощенных, такой дух ни капли не сопротивлялся и отдавал всю свою мощь. Как известно, с уровня священного духа эти существа не просто усиливают стихию и энергию, а буквально расширяют запаски владельца. В свою очередь это влияет и на защиту, и на параметры, поскольку усиливает энергетический покров. Тем не менее, предоставленное количество силы всегда ограничено. К примеру, такой пиковый элементалист, как Кай, мог получить не более 12,5% силы от одного духа. Или по 6,25% с двух сразу. Или еще меньше, если духов будет больше. Для священных лордов это значение варьировалось уже от 15 до 25%, а для небесных монархов от 30 до 50%. Другими словами, больше половины энергии порабощенного духа получить никто не мог. Однако с хранителями великих артефактов все обстояло совершенно по-другому. Они сами делились силой с хозяином, так что отдавали все 100%. Более того, они давали далеко не только энергию. В момент слияния астральные тела, энергетические покровы, сферы, духовная выносливость, аура, сила восприятия, концентрации и ментала духа и воина временно объединялись. А сам хранитель начинал пассивно помогать воину. Упрощал и ускорял плетение им техник, словно особый параллельный поток сознания, и даже мог при необходимости принять на себя урон. Проще говоря, слияние с хранителем великого оружия могло усилить пиковое состояние воина как минимум в два раза, а как максимум в два с половиной, но не больше. Иначе душа воина, его разум, астральное тело и даже сама плоть могли не выдержать. К тому же существовал немаленький шанс потерять связь искры и оболочки души, поэтому даже очень живучий и стойкий Кай не собирался так рисковать. Тем не менее, пока что использовать слияние с Виолой Кай не мог. Прямо сейчас она вряд ли была сильнее мастера четырех малых звезд, и то лишь за счет своей могучей силы, идеального фундамента, что давал максимум энергии и максимального для ее развития познания законов, низкого качества божественного ранга. Что ж уж там говорить, если демоница даже ни одной техники не знала. Так что сперва ей самой требовалось научиться пользоваться своими силами, прежде чем пытаться делиться ими с Каем. В связи с этим отказываться от двух собственных духов, что в дальнейшем будут мешать слиянию с Виолой, Кай пока не спешил. К счастью, духовная связь с гениальным хозяином и инструменты Умбертольда могли помочь ей в кратчайшие сроки реализовать хотя бы часть своего таланта. Осознание этого позволило Каю сегодня в полной мере прочувствовать, насколько ужасающе огромен потенциал такой формы жизни, как духи. Неспроста именно они были главными врагами первых. Если бы не созданная теми гигантская тюрьма «Измерение духов», Рождающиеся в недрах планеты, глубинах звезд полубоги и даже божества уже давным-давно поставили бы жирную точку на большинстве цивилизаций боевых искусств. «Превосходно!» Сделав несколько молниеносных взмахов и выпадов, произнес улыбнувшийся Кай. «Вот теперь можно и на турнир!»